Глава в о с ь м а Резерв. Отец рассказывал Станиславу, что на материке большие школьные каникулы у детей летом, а зимой они ходят в школу. Это очень странно. Зимой ходить по улицам тяжело, и дети на островах сидят дома и помогают взрослым расчищать снег. Метели почти каждый день, и снега много, к апрелю дома з а м е т а е т по крышу. Станислав любит солнце и свет. Иногда свет бывает жарким. Тогда можно снять одежду, и кожа на теле краснеет. Утром, когда Станислав шел в школу, на небе были тучи. Но потом поднялся сильный ветер и стало ясно. Он видел это в окно школьного кабинета. Учеников в школе немного. Дети на острове рождаются редко. Часто болеют и умирают. Станислав не болел никогда, сколько себя помнил. Отец говорил, что это, скорее всего, из-за того, что совсем маленьким Стас выпал с мамой из лодки в воду и чуть не погиб. Но его спасли, и у него навсегда появился иммунитет. А мама умерла. Она очень сильно простудилась тогда. Папа пытался ее вылечить, но не смог. Последним был урок географии. Станиславу всегда казалось, что их старый учитель смущается, когда вводит у к а з к о й по карте и рассказывает о Москве, и не верит себе, когда говорит о других городах. Особенно это было заметно, когда учитель говорил о новейших городах, которых в третьем классе на карте стало намного больше, чем было в первом. Учитель сам отмечал эти точки – и аккуратно выводил их название синей тушью. Новейшие города – те, что появились после конвенции. Станислав спросил как-то учителя, почему эти города так быстро появляются и растут. Ему было интересно, кто их строит и зачем эти люди уезжают из своих городов, где у них дома и друзья. «Люди часто уезжают из своих домов», ответил тогда учитель, не глядя на Станислава. «Я бы тоже уехал строить город», – сказал Станислав. Учитель промолчал. Станислав шел поначалу не торопясь, а потом вдруг вспомнилось, что сегодня отец задержится. Тогда он пошел быстрее. в и к т о р и и Марковна ему нравилась. Она умела вкусно готовить и много рассказывала, если Станислав спрашивал. И он спрашивал. Иногда его вопросы удивляли Викторию Марковну. «Если новейшие города строят так быстро, значит, это можно было делать и раньше?» – спросил он однажды. «Раньше мы не думали об этом», – немного растерянно ответила тогда Виктория Марковна. Значит, думали другие. Другой его вопрос удивил Викторию Марковну меньше. Нам рассказали, что города строят там, где есть нефть, газ, железная руда и другие ресурсы. Что их очень много. Что раньше люди жили бедно, а теперь будут жить хорошо, потому что ископаемых хватит на всех. Почему раньше их не хватало на всех? Они же были, а людей было меньше. Потому что не все жили бедно, Станислав. И сейчас не все будут жить хорошо. Ты еще многое увидишь. Я старая и тоже видела, как города строятся, а потом умирают. Так устроена жизнь. Рис и тушенка пахнут вкусно, если их разогреть. Запах был уже на улице, за дверью Виктории Марковны. Она знала, когда он придет, ждала. Станислав открыл дверь, постоял на пороге, зашел. Ел он, не торопясь, разговаривая с Викторией Марковной, задавая ей вопросы и обдумывая ответы. Вертолет он услышал издалека, и, когда сказал об этом... Увидел, что Виктория Марковна не удивилась. «Держись, мальчик», — сказала она ему. «Твои вещи здесь. В вашем доме сейчас будет выпуск». И показала на узел из покрывала, спрятанной под кроватью. «Если меня заберут, иди в школу с вещами. Там, может быть, помогут тебе. К соседям зайти не пытайся, никто не пустит». «Все боятся?» — спросил Станислав. «Да, Стас. И хотят жить». Станислав уже видел обыски, и как выводит из домов людей, есть расхотелось. Люди, которые зашли в дом, были спокойны. «Фельдман, сидите. Можно не здороваться», сказал Виктория м а р к о в н е быстрый молодой мужчина с узким лицом. «Мы сейчас с вами побеседуем». «Пойдем», — потянул за руку Станислава другой мужчина. «А мы к тебе домой сходим». Обыск в доме Соколовских уже шел. Станислав смотрел, как чужие люди раскидывают их вещи. Видно было, что они ничего не ищут, и им ничего не надо. Они просто привычно разрушали дом изнутри, чтобы там никогда больше не было так, как раньше. Станислав посмотрел на комод, поискал глазами фотографию матери и не нашел. Мысль о том, что фотографию держали и отбросили эти люди, разозлила. «Что, кулачки сжимаешь, ж д е н а ш услышал он. Говорил мужчина, что привел его в дом. Он уже сидел на кровати и курил сигарету, разглядывая стоявшего посреди комнаты Станислава. Центральный Конвенциональный Совет последовательно выступает против проявления антисемитизма и шовинизма. Тихо, но очень уверенно проговорил мальчик. В комнате стало тихо. Потом все в комнате стали смеяться. Очень громко. «Газеты читаешь, что ли?» Спросил тот же мужчина. Он не занимался обыском, он руководил, и это было для него привычно. «Я политинформатор класса», — ответил Станислав. Подступала ненависть. Она выдавала и страх, и злость. «Молодец», — усмехнулся мужчина. «Послезавтра расскажешь классу об аресте на острове особо опасного политического преступника». Дверь кто-то открыл снаружи. Полоса света легла на пол. Мужчина резко встал с кровати и вышел. Его позвали. «Заканчивайте. Полчаса на все», — сказал он, вернувшись через минуту. «А ты со мной. Это уже Станиславу». В доме Виктории Марковны ничего не изменилось. Сама она сидела на табурете в середине комнаты, смотрела на оперу полномоченного, который разместился за кухонным столом и время от времени прижимала губам аккуратно сложенный несколько раз белый платок, который все больше пропитывался кровью. Еще Станислав заметил, что спину Виктории Марковны держит прямо, и улыбается. «Фельдман, Фельдман!» — проговорил допрашивающий. й н о зачем ты так? Ведь знаешь же, что будет. Сейчас вывезем тебя на Солсбери». Там будет жесткий допрос. Ты же знаешь, что такое жесткий допрос. Молодой человек, — тихо произнесла Виктория Марковна, — дальше за ФАИ меня уже не зашлет. Значит, приговор один. Дайте мне умереть честно. Какая разница, как умирать? У вас будет время об этом подумать. Ох и дерзкая ты, Фельдман. Жаль, с т а р ы й Я бы тебя по-другому допросил. А вы молодой. По-другому будут допрашивать вас. Мужчина, который привел Станислава, рассмеялся. «Да ладно, Фельдман, если Родина прикажет, он и тебя допросит как надо». «Слушай, Станислав, внимательно слушай», — проговорила Виктория Марковна, снова утирая кровь с разбитой губы. «Страна умерла, когда они пришли к власти». «Страна жива!» — закричал оперуполномоченный из-за кухонного стола. «Это вы ее хотели распродать. Дали б нам вас перерезать всех после первой сирийской, перевешать всех вдоль рублевки на столбах, Всю вашу кодлу либератскую вместе с варьем. Ничего бы не было. Чего бы не было? Совсем тихо спросила Виктория Марковна. Станислав поднял голову и увидел, что мужчина, который продолжал держать его за плечо, пристально смотрит на другого, за столом. Тот увидел этот взгляд и осекся. Не стал отвечать. Вместо этого он поднялся. Подошел к Виктории Марковне и коротко ударил ее кулаком в грудь, чуть ниже еремной ямки. Она упала вбок и назад. Лежала, пытаясь вздохнуть. Не получалось. Станислав вырвался и, добежав до нее, взял за руку и стал гладить тыльную сторону ладони. «Дышите, дышите, тетя Вика!» — говорил он, называя ее так, как называл совсем маленьким. Главный, тот, что пришел со Станиславом, подошел к Виктории Марковне и, присев на к о р т о ч к и и не обращая внимания на Станислава, спросил. «Последний раз. Говорить будешь? Подпишешь? Или едешь с нами?» Пожилая женщина сделала несколько вдохов. Сначала с трудом, потом легче и легче. «Везите», — наконец твердо произнесла она. Главный встал. Прошелся по комнате. «Мы тебя не повезем». Повернулся ко второму. «Заканчиваем. На базу». «Что с ней делать?» «В резерве будет», — коротко бросил главный. «Указание пришло». «А пацана куда?» «Мальчика мы временно вверяем вам. До встречи», — сказал он, обращаясь к Виктории Марковне. И вышел. За ним вышли остальные. «Вверяем!» «Странное слово», — подумал Станислав. В доме стало пусто. Виктория Марковна встала с пола. «Давай прибираться», — устало сказала она. И добавила, «сынок».